И виноград поспевает раньше От горячего камня диурита. И фиалки цветут на целую неделю раньше. А какие там бывают утро? А сколько же там дроздов черных поет весною? И как там тихо? Никто не пройдет, не проедет за день. Вот где жить-то! Вчера ночью пришли туда. Рожи в саже. Повернули женщин носами к стенке. Не подымать крику. Только разве костель услышит? Последнее забрали. Умирайте. А на прощанье ударили прикладом. Помни. А этой ночью вон за той горкой Поторкивает трещит.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 Шумит, гремит по горам, по черным лесам, дубам, Грохот какой гудящий. Валит, катит баба яга в ступе своей железной, Пестом погоняет, по мелом след заметает, По мелом железным. Это она шумит, сказка наша шумит.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 Глаза тяжелые, как свинец, в кроваво-масляной пленке, сытые, руки ласты могут плашмя убить. Но бывают и другой стати. Спины у них узкие, рыбьи спины, шеи хрящевые жгут. Глаза востренькие, с буравчиком, руки цапкие, хлеской жилки, клещами давят. Катит автомобиль на Ялту, петлит петли, кружатся горы, проглянет и уйдет море, высматривают леса, приглядывается солнце, помнит. Баба-яга в ступе своей несется, Пестом погоняет, Помелом след заметает. Солнце все сказки помнит, И добела раскаленная Кушкая Плакат горный вписывает в себя. Время придет, прочтется. С визитом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 бродящий беспечно по авеню, по штрассам и стритам. Смотри, что за шикарная обувь! От перонная, черт возьми! От поставщиков короля английского и президента французского от самого черта в ступе! тухли на докторе из веревочного половика прохвачены проволокой от электрического звонка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 за народ способный я слыхала другое отняли у доктора и полфунта соломистого хлеба поек из врачебного союза на коллеги говорят коллеги что теперь жизнь борьба а практикой я не занимаюсь а не трудящийся да не ест и апостола забак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 чем на земле. У доктора дрожат руки, трясется челюсть, губы его белесы, десны синеваты, взгляд мутный. Я знаю, что и он уходит. Теперь на всем лежит печать ухода. И не страшно. Ослыхали, какой я ей оригинальный гроб справил? Прищурился, усмехнулся доктор.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 — Конечно, это уже другая геометрия. Эвклид-то уже, говорят, провалился с треском, и теперь по Эйнштейну. — Да, чем это я? Вот так память. Доктор потирает вспотевшие лоб и смотрит. — Виновата, жалко. Я его навожу на мысли. — А, угольник. Наталья Семеновна очень его ценила.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 Почему непременно шестигранник? Трехгранники проще, символично. Три — едино. Под бока чурочки подложил, чтоб держался. И совсем удобно. Купить гроб не осилишь, а напрокат. Теперь на прокат берут, до кладбища прокатиться. А там выпрастывают. нет.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 И у нас тогда они не изъяли книги. И я в том же роде изловчаюсь. Могу до пяти минут с точностью, если солнце. Сейчас без десяти минут час. Мысленными линиями по вершинам, зная максимальную высоту, а вот в туман или в вечернее время по звездам еще не изловчился.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 Роковая. Неужели вам не рассказывал? Необходимо опубликовать. Это очень важно в предупреждение человечеству. Чрезвычайно важно. Ну, расскажите, доктор. Мементо мори. Доктор поглядел на меня с укором. Вы как будто не верите, что это имеет отношение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 «Чикаго Трибьюн, «Тан», понятно, «непременно опубликуйте». «Я уже не смогу. Я без пяти минут новоприставленный раб. Не божий, не божий, я человеческий. И даже нечеловеческий. Да чей же я раб, скажите!» «Ну, оставим. А вы должны опубликовать». «Так и опубликуйте».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 Нет, конечно, ровно сорок лет тому, в восемьдесят первом году. Мы с спокойной Натальей Семеной путешествовали по Европе, совершали нашу свадебную и, понятно, образовательную поездку. В Париже мы погостили недолго, меня упорно тянуло в Англию. Англия — заманчивая страна свободы, габиас, корпус, парламент самый широкий. Герцен! Тогда я был молод, только университет окончил. Ну, конечно, революционное это Фабрис. Ведь без этой Фабрисовы человек погибший. Да еще в то-то героическое время только-только взорвали освободителя. Блестящий такой почин!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 Я не дрожал полной-то дрожью, а лихорадила не бесприятного жара, без слез, но подрагивал. Ах, зачем я не оставляю в поучении поколениям записок интеллигента Твамануфактур мануфактур и Ко? Теперь все равно, без пользы. Смотрите-ка, повалилась кляча.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 Глаголи. Тут, обратите внимание, что-то мистическое и как бы символистическое. Глаголи. Конечно, и в Англии я глаголил, и мощи заповедные посещал, и поклонялся им не бестрепета, и фимиам воскурял, и даже в гайд-парке пару горячих подал. Воздух.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 Зашли мы с Наташей, тогда я ее Наталочкой звал, а в Лондоне — Ната и Нелни на английский манер. — А теперь на ключике, в угольничке, Абрикосовом. — Да так и предстанет перед судьею на страшный суд! — скрипуче засмеялся доктор.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 И с дрожью этой самой восторженной, В подоплеке то самой сокровенной, Непременно в корешках своих Напитательная донышко Упирается на кулебячку будущую, И всегда обязательно кое для кого кулебячки этой И достигает. Но после нашего-то потрясения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 Трещит, не могу выносить, устал.